Столицы Империи были в запущенном состоянии, когда я принял власть. Это одичавший сад. Выпалываешь, выпалываешь, и видишь, как растут все новые стороники. Отчего ты так молчалив, мой Криспин? Скажи мне что-нибудь утешительное. Владыка и Бог Домициан жаждет сегодня услышать слова утешения от своих друзей.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 Император улыбнулся. Это была долгая, многозначительная улыбка. И, увидев ее, Криспин понял, что погиб. «Доказательства?» – переспросил Домициан, пожал плечами и слегка протянул Криспину руки, ладонями вверх. «Что ты хочешь, мой Криспин? Наш Норбан собрал ряд фактов». Косвенные улики, как они называются у юристов, решающие косвенные улики. Но что такое доказательство? Если бы допросили Корнелию и тех мужчину и женщину, которых Нарбан обвиняет в соучастии, то эти трое обвиняемых, наверное, привели бы столько же контрдоводов и не менее решающих. Что такое доказательство?